Событие 22 Реальность, как мне кажется, гораздо страшнее любой истории о мертвецах, призраках или инопланетянах. Джордж А. Ромеро Есть такое правило. Да чего там правило? Целая аксиома. Если в твоей жизни началась черная полоса, то можешь не переживать, она рано или поздно закончится, так как ты не бессмертный. Виктор грохнулся на шкуры и попытался завопить, но вопль застрял в горле. Перегородил его полностью, воздух не пропуская. Лежал и, как рыба, рот раскрывал Сашка, круглыми глазами уставившись на Кикимору эту. «Пить хочешь?» — голос был чуть странный, хриплый какой-то. «Странный? А какой голос должен быть у нечисти?» «Попить дать? Кто там еще бывает в лесу? Навка? Шишига? корочун какой-то есть? Может, и корочунье тоже обитает?» Рука совершенно неверующего Коха потянулась, чтобы сделать крестное знамение. «Чёрт с ним, хоть слева направо, хоть задом наперед, но сделать!» И по дороге эта богохульная рука наткнулась на титьку, склонившейся над ним карачуньи. Обожглась или обморозилась, но сама назад вдоль тела улеглась, больше попыток Иисуса на помощь позвать, не выказывая. «Сейчас!» Навка исчезла, но вскоре появилась опять с пиалкой коричневой. Она подсунула руку Сашке под голову, приподняла ее, а второй рукой поднесла к губам пиалку. «Откормить хочет, прежде чем нашинковать сечкой, а? Отпоить?» Сашка сделал глоток. Это была не вода, настой там или отвар, как их отличить. Вкус был так себе, горьковатый и чуть прелью, что ли, отдавал. Но первый глоток пошел соколом, а после и остальные мелкими пташками. Хватит пока! Кикимара отобрала пиалу и положила его голову назад на лежанку. Мм, решил поблагодарить карачуню на всякий случай Сашка. И не говори, знаю, что вкусно, а по многу нельзя. Из мухомора снадобье, голова заболит. Мм. Сейчас поспи еще, я скоро вернусь, поесть, приготовлю. Бабка-ёшка молодая исчезла. Точно откармливать перед разделкой собралась, а специи в виде мухоморов внутрь вливает. Очевидно, ферментация произойдет, чтобы он вкуснее получился. Голова не заболела, а закружилась. Не как если на карусели перекрутишься, а как перед потерей сознания. Уплывало все куда-то, сиреневым туманом накрываясь. Последнее, что Сашка услышал, это как железка обо что-то тоже железное звякнула. «Это понятно. Сейчас ега будет печь топить. Кочерга брякает». «Блин, а справится Карачунья? Сможет его на лопате в печь засунуть? Он хоть и худой, почти как после Освенцима, но чуть откормился за этот месяц. Килограмм сорок весит?» Вопрос остался без ответа. Сиреневый туман полностью поглотил Сашку и утянул в черноту сна. Ничего не снилось. Выдернула Коха из этого состояния подергивание за плечо. Настойчивое, но не болезненное. «Вставай, тебе поесть надо». «Точно, Шушига же его откормить собиралась». Виктор Германович, не открывая глаз, прислушался к организму. Но организм хотел одновременно две противоположные вещи сделать. Хотел исторгнуть из себя что-нибудь, о чем громогласно вопил мочевой пузырь, и хотел запихать в себя хоть чего, о чем скулил желудок. Вздохнув, Сашка открыл глаза. Ничего в антураже не изменилось. Рядом с ним сидела на краешке топчина зеленая кикимора. Столб света за ее спиной чуть сместился, видимо, солнце по небу немного пробежало. А так все та же хижина Бабы-Яги. «А где тут удобство?» – решил сначала зову ниже расположенного органа последовать Сашка. «А где удобство?» По нужде Кикимора, зеленоволосая, почесала переносицу деревянной ложкой. «Ладно, пошли». Она поставила чашку, тоже деревянную, в изголовье, на журнальный столик и, подсунув правую руку под шею болезному, помогла ему сесть. Виктор Германович заметил, что одежды на нем не добавилось, даже фигового листка не появилось. Хотя, чего Еге мучиться, то одевая, то раздевая его, все одно шинковать. Так что, чтобы два раза не вставать... Сашка попробовал встать, но его качнуло. Навка фыркнула как-то непонятно и плечо ему подставила. Правда, к концу прогулки по апартаментам Виктор приспособился и сам. Только чуть опирался на Шишигу. Дверь, когда открыла Кикимора, то солнечный свет почти ослепил Коха. Он зажмурился и встал столбом. Проморгался только через пару минут. Все это время Навка стояла за ним, дверь-то узкая, и придерживала его двумя руками за титьки, своими к нему прижимаясь. А зноба нечисти это прикосновение не вызывала, даже можно сказать, что и приятно. «Пошли». Пошли. Оказалось, что они находились в землянке. Ну, по крайней мере, ступени вели не вниз, а вверх. Четыре довольно высокие ступени, сантиметров по 25-30. Так что пол избушки землянки был ниже уровня земли на метр с лишним. Без помощи Шишиги Сашка бы не поднялся по этим крутым ступенькам. Понимая это, видимо, и его подхватила под мышки и помогла подняться. «Там твое удобство! Она указала Сашке на кусты, ямка за ними, и отпустила. Метров 15 идти и без машки, и без палки. А куда деваться? Не просить же шишигу повести и пипиську подержать. Пришлось потихоньку аккуратно ноги переставляя самому справляться. Кох уже пробовал сам без палки ходить. С переменным успехом. То падал, а то и не падал. Но метров на 10 не больше, и стенку для страховки рядом имея, А тут нет стенок. Травка под ногами примятая. И 15 метров пустого пространства. С Богом!